Об утренних занятиях не могло быть и речи, а на дневные я твердо решила послать миссис Меллой. Вопрос в том, как к ней подступиться. Взяв в руки метелку для пыли, Рокси снова впала в транс. Точно такими же першками я раззадоривала Уолтфора, когда он «благодарю покорно». Подробности триумфального рандеву, на мое счастье, остались при Рокси. Она проплыла из кухни в холл через распахнутую дверь. Будь там хоть пять дубовых дверей и все закрытые, держу пари, миссис мылой проплыла бы и сквозь них. Вот вам еще один образец человека, поднявшегося, как и Норман Дорман, над заурядными помехами жизни». Миссис Меллой бесплотным духом растворилась в глубинах дома. Путь к телефону был свободен, и я, не мешкая, узнала в справочный номер Жаклин Диамант. «Бип! Бип! Бип! Бип! Бип!» Довольно. Четыре звонка — это максимум, который себе можно позволить. Ждать дольше так же неприлично, как и вламываться в дом без приглашения. Мало ли, какие дела у вдовы. Может быть, докуривает энную пачку? А может, отправилась с визитом к мистеру Уолтеру Фишеру? Не удивлюсь, если в этот момент он демонстрирует ей последние достижения искусства могильного интерьера. Шезлонг беленого дуба с резным изголовьем и подкладкой цветов национального флага. «Не беда, миссис Диамант, что не предупредили заранее. Нежданная смерть сограждан для нас, что хлеб насущный. Ваш муж будет доволен ассортиментом услуг бюро Фишера. Устроим все по высшему разряду. Вы ведь не хотите, чтобы известный всей стране человек... Ужал в мир иной в ящики из-под гнилых овощей. Настроение ни к черту, но предаваться унынию некогда. Я накормила малышей, уложила спать, загрузила белье в стиральную машину, чтобы испытать гениальный метод мистера Бладжета. И ни разу не вспомнила о своем долге перед самим совершенством. Вернее, не вспоминала до появления Фредди. Мэри Поппинс ввалилась на кухню через садовую дверь, неся с собой комья грязи и свежий ветер перемен. «Приношу жертву богам и умоляю о снисхождении». Фредди выбросил из-за спины руку с чахлым букетиком. Свистнул в саду ее преподобие. «Фредди, незачем. Мне не в тягость, кузиночка. Для тебя готов на любые подвиги». Сквозь трехдневную щетину проклюнулась знаменитая ухмылка. Кузен сложился пополам в эффектном поклоне, слегка подпорченном жидкой косицей, которая плюхнулась в лужу у его ног. «Незачем тебе, нахальный самозванец, я достала вазу для каразиного подношения, шляться у дома викария?» «Тут ты права». Размазывая грязь, Фредди прошел к столу, рухнул на стул и разом отхватил треть сэндвича с сыром и помидорами, дожидавшегося, пока у меня выдастся свободная минутка на ленч. Влип бы здорово, если бы меня застукали под окном служительницы церкви. Назовем ее миссис Энн. Пауза ради пущего эффекта и очередного куска сэндвича. Будь проклято, женское любопытство. И что... То миссис Энн?» «Я застал ее за молитвой». «Фредди! Всякому любопытству есть предел. В мире хватает интимных уголков, куда я не суну свой нос даже под угрозой смерти. Разве что эта часть моего тела сама отправится на поиски приключений. Но в таком случае и ответ держать придется ей одной». Она умоляла о прощении за совершенный грех. Ревность толкнула миссис Энн на неправедный суд над попутчиком в нашей доли слез. «Умолкни!» Не надеясь на послушание драгоценного кузена, я заткнула ему рот кухонным полотенцем. «Поздно. Сплетня уже дала ростки» и мой порочный мозг начал разматывать клубок, словно Тобис, дорвавшийся до корзинки с рукоделием. Очень похоже на то, что преподобная Эвдора терзается муками совести из-за увольнения Гладис Шип. Тайная страсть экс-органистки, разумеется, повлияла на решение Викорисы, но страсть отнюдь не к Библии, а к мистеру Гладстону. Фредди, в меня полотенцем, я поймала на лету, машинально скомкала, приняла за трепку и, как следует, вытерла кухонную тумбу между раковиной и плитой. Где-то наверху миссис Меллой распевала гимн на смерть Джона Брауна». Похоронный мотивчик резал уши, ложился камнем на душу и жирным налетом на посуду. Даже вьющаяся зелень в теплице сникла в ожидании нашествия неведомого, но беспощадного жучка-вредителя. — Что за птичка певчая? — Фредди угостился краснобоким яблочком, которое я припасла себе на десерт. — Миссис Малой, прибавки за эти веселенькие рулады не требует? — Она влюблена. — И кто же счастливчик? — Не твое дело. Нехорошо, Элли. Можно ли цикать на свою палочку-выручалочку? Тебе ведь еще просить Фредди об одолжении. Думаю, эта мысль давно маячила в закоулках сознания, но окончательные контуры обрела под нажимом траурного марша миссис Мэлой. Решено. Отправляюсь к Наяде с ходатайством об исключении меня из клуба роковых, как не оправдавшую доверия. «Послушай-ка, Фредди, если я дам честное-причестное и слово, сегодня же порепетировать с тобой викингов, ты согласишься посидеть часок с близнецами? Миссис Мэллой вся в делах и, сам видишь, вся в любви». «Драгоценная кузиночка!» Физиономия Фредди приобрела непостижимое сходство с довольным дикобразом. Подхлимаш очень тебе к лицу. — Как прикажете это понимать? — Сомневаешься? Фредди вмиг оказался у холодильника, и из белых недр донеслось чавканье. — Шагай, старушка. Мэри Поппинс на посту.